Глава 6. Неотвратимость естественного. Незнакомец указал на роскошный черный лимузин, припаркованный в 50 метрах от площади, и добавил Вас ожидают. Перед Лехой встал непростой выбор: Что делать? Немедленно уходить или рискнуть. Ковалев быстро прокрутил в голове оба варианта. Если это ловушка, то стоило уйти и попытаться скрыться. Вряд ли незнакомец в костюме попытается его преследовать. Впрочем, если за всем этим стоит Джия, она хорошо знает бывшего мужа. Знает, что он ей доверяет и не станет убегать, а сядет в машину. Поэтому с большой долей вероятности можно было предположить, что вариант насильственной погрузки Лехи в лимузин не рассматривался. Слишком много народа было вокруг, да еще и камеры. Впрочем, при желании было возможно все». Вырубить электрошокером даже бывшего штурмовика не составляло труда, после чего его можно было спокойно перетащить в машину. Записи с многочисленных камер тоже не должны были испугать такого человека, как Бронхерст. Как уже не раз убеждались комедианты, возможности их формального хозяина и его связи были явно выше уровня необходимого для решения такой мелкой проблемы, как ликвидация компрометирующих записей из архива. Ковалев инстинктивно отошел от незнакомца на расстояние двух метров, при этом понимая, что толку от подобного маневра немного. Иглы электрошокера могли из десяти метров пробить одежду. «Вас ожидают», — повторил мужчина, не скрывая удивления таким поведением Лехи. Комедиант продолжил мысленно прокручивать варианты. Можно было рискнуть, подойти к машине и с расстояния проверить, находится ли в ней бывшая супруга. Но что бы это дало? Возможно, таков был план. Увидев Джию, Леха теряет бдительность, садится в лимузин и получает таки полагающийся удар электрошокером. И очень уж ему не хотелось такого варианта. Но при этом Ковалев понимал, если он ошибается, то, не сев машину, отрубает последнюю ниточку, ведущую его к Тиду, а, соответственно, и к Бронхарсту. Придется рискнуть подумал Леха. «Если уже мать моих детей заодно с теми, кто хочет меня поймать, то терять мне в этой жизни уже особо и нечего». Однако проверить наличие ДЖИИ в машине не мешало, поэтому Ковалев обратился к незнакомцу. «Ты дверцу сначала открой, я хочу глянуть, кто там внутри сидит». Мужчина в черном костюме одарил Леху еще одним недоумевающим взглядом и отправился к машине. Подойдя к ней открыл переднюю пассажирскую дверцу и что-то сказал находящимся внутри. Почти сразу же опустилось стекло задней дверцы, и в проеме появилось недовольное лицо Джии. Очень недовольное. Ковалев улыбнулся. Можно было смело идти и садиться в машину. Он все же неплохо знал бывшую жену, и такое ее недовольство могло быть вызвано лишь одним. Она приехала ради него, а он посмел ставить условия. Если бы она помогала Бронхарсту, то, как минимум, состроила бы нейтральную мину или даже смогла выдавить из себя улыбку. Однако полной уверенности не было. Елёха отправился к лимузину с неприятным ощущением, что идет в ловушку. Подойдя к машине, он остановился. Мужчина в костюме открыл заднюю дверь, и беглый раб господина Бронхерста сел в лимузин. Ковалев, что за цирк?» – прошипела недовольная джия. Тебе что, трудно было в окно высунуться? Ответил Леха. Знаешь же, что я в бегах. Учитывая, что мы с тобой договаривались прогуляться в парке, я должен был проверить, кто здесь. По паркам я с тобой в свое время достаточно нагулялась. Хватит с меня. Джия, ты так говоришь, будто это было плохо. Ковалев, ты приехал обсуждать наши прошлые прогулки в парках? Мы могли это сделать по телефону. Нет, я приехал попросить у тебя помощи. Но сначала хотелось бы узнать, почему ты решила, что мы не убивали Джапа? «Потому что он мне звонил». «Он? Тебе?» От такого неожиданного известия Леха немного растерялся. «Когда?» «Он», — ответила Джия, — «мне. Точнее, моему помощнику. Примерно минут через сорок после того, как вы его якобы убили». «А откуда ты знаешь точное время якобы убийства? Отец пробил у полицейских?» «Ковалев, не тупи. К журналистам попали записи с камер наблюдения, как вы покидаете бизнес-центр. Там время стоит в углу». «По логике, если убили его вы, то должны были сделать это раньше, чем вышли. Но через сорок минут после вашего ухода он позвонил моему помощнику, значит, был жив. Потому что даже если бы вы его ранили, то, судя по фотографиям с такими ранениями, он бы так долго не протянул». «Что он сказал?» «Ничего. Спросил лишь, как ему можно поговорить со мной. Но сразу же отвлекся и попросил подождать, а потом связь оборвалась». «Видимо, в этот момент его и грохнули», — предположил Леха. — Возможно, — согласила Джия. — А теперь давай ближе к делу, у меня мало времени. — Погоди, а полицейские тебе звонили? — С чего они должны были мне звонить? — Ну, они явно пробили все разговоры убитого. — Ковалев, если ты в ситуации, когда надо организовать тайную встречу, звонил бы со своего телефона, то мой помощник звонил с рабочего аппарата и служебного аккаунта, и на него же перезванивал нотариус. «Да, полицейские звонили помощнику. Он сказал, что разговаривал с ЖААПом по поводу планируемой сделки. И, как я заметила, никто особо не занимался этим расследованием. Все уверены, что виновны вы. Надеюсь, больше у тебя вопросов нет, и мы можем перейти к делу». «Можем», — ответил Леха и вкратце рассказал бывшей супруге все, что с ним произошло, и все, что узнал от адвоката Шилоу, добавив в конце. К сожалению, запись этого допроса нам сделать не дали. Сама понимаешь, начальник тюрьмы не разрешил бы вынести доказательства такого беспредела на вверенной ему территории. «Допустим, я тебе верю», — сказала на все это Джия. «Что тебе нужно от меня?» «Одна маленькая помощь, совсем небольшая. Тебе особое делать то ничего не нужно будет». «С тобой, Ковалек, к сожалению, так не получается. С тобой, если уж ввязываешься куда-то, то встреваешь по полной». — сказала Джия, которая очень хорошо знала бывшего мужа. — Что тебе надо? У тебя есть картины художников Люфентра периода гонений? — Разумеется. — Я так и думал. Очень нужно, чтобы ты одолжила мне одну из них на несколько дней, максимум на неделю. Обещаю, что с ней ничего не случится. Леха посмотрел на бывшую жену таким невинным взглядом, будто просил одолжить ему на полчаса кухонный комбайн или фен. Ковалев! От такой неожиданной просьбы Джия невольно повысила голос. «Ты с ума сошел? Дать тебе на неделю картину мастеров Люфентра периода гонений? Тебе рекламный плакат доверить нельзя, или порвешь, или потеряешь. Ты хоть представляешь, сколько такая картина стоит?» «Представляю. Очень хорошо представляю. Но это единственный вариант поймать Тида». Джия ничего на это не сказала. Но ее взгляд был настолько красноречив, что Леха поспешил как можно скорее пояснить детали. «Мы хотим поймать Тида на живца. Это единственная возможность. Он ярый коллекционер и сходит с ума по картинам периода гонений. Где его еще искать, мы не знаем. Поэтому только на живца. Иначе никак. Считай, нам и так сильно повезло, что он неравнодушен к этим картинам». «К ним неравнодушны почти все истинные коллекционеры. Но ты понимаешь, что картина не сто юаней, чтобы вот так просто взять ее и одолжить?» «Догадываюсь. Поэтому и рассказал всю предысторию». «А что вы хотите с ней сделать? Как собираетесь этого Тида на картину ловить?» «Выставить на аукцион, в надежде, что он там объявится ради нее», – признался Леха. «Ковалев, ты все же действительно сошел с ума!» В этот раз Джия от переизбытка эмоций аж вскрикнула. «Ты хочешь продать мою картину?» «Нет, конечно, только выставить. Мы снимем ее с аукциона за сутки до начала. Думаю, если он такой одержимый, то свяжется с нами и попытается заполучить эту картину любой ценой». «Не скажу, что план гениальный. Какой есть, других не придумали. И чтобы он сработал, картина должна быть действительно стоящая». Бывшая супруга призадумалась на долгие пять минут, в течение которых Леха уже начал прикидывать, что им с жабом предпринимать в случае отказа. Однако ему повезло. «Хорошо», — сказала Джия. «Допустим, я дам вам картину. Но как вы ее выставите? Вы же в бегах». «Ее носок выставит». «Ясное дело, мы сами на аукцион не полезем». «И говорю тебе, не переживай, ничего с ней не случится». «Ха, конечно, не случится», — усмехнулась Джия, «потому что я тебе ее не доверю». Издеваешься что ли?» Теперь голос повысил уже Леха. «Зачем тогда все эти расспросы, если помочь не хочешь?» «Я не сказала, что не хочу помочь», — резко ответила Джия. «Я сказала, что не доверю тебе картину. Я тебе вообще не доверю ничего ценнее зонтика». «Но твою проблему можно решить и без необходимости давать тебе картину». «Это как?» – удивился Леха, проигнорировав очередное оскорбление. «Это так!» – передразнила его Джия. «Учитывая, что многие предметы искусства на аукционе стоят огромных денег, и часто коллекционеры предпочитают не афишировать свои имена, правила допускают возможность выставить картину инкогнито. Никаких документов на нее при этом не требуется. Принцип прост». Продавец подает заявку. После ее утверждения в течение трех дней он обязан либо пригласить группу специалистов к месту хранения картины для проведения экспертизы и оценки, либо сам доставить картину экспертам. Куда доставить? На аукцион, куда же еще? После проведения экспертизы картина либо остается там на хранении, либо ее можно забрать, но тогда перед передачей ее покупателю придется провести еще одну экспертизу. А повторная, в отличие от первой, стоит немалых денег поэтому большинство продавцов лоты оставляют. Но парень твой, по легенде, будет человеком обеспеченным, да и стоимость картины немаленькая, поэтому забрать ее назад домой – вполне логичный поступок». «Вроде я тебя понял», – сказал Леха. «Ты сегодня на удивление, понятливый Ковалев, хотя сначала в это было трудно поверить». Джия усмехнулась. Возможно, она была единственной на все обитаемое пространство, кто мог позволить себе допускать колкости в адрес Лехи, не рискуя получить симметричный ответ. И она пользовалась этим на всю катушку. «Твой носок выставит картину», – продолжила Джия. «Аукцион назначит день и время экспертизы. Моя служба безопасности привезет туда полотно. Могут сами, могут по пути заехать за твоим другом. Картина пройдет экспертизу и вернется домой. В любом случае повторное нам не понадобится». Ведь, насколько я поняла, непосредственно до аукциона ты дело доводить не собирался? Безусловно. Не могу же я какому-то гаденушу твою картину продать. А за носком лучше заехать, пусть он там засветится. Хорошо, заедут. И ты мне еще скажи, что хоть за картина будет? Как называется? Носок пока информацию по ней соберет. Неотвратимость естественного кисти Кармога. Если этот ваш парень, на которого вы охотитесь, настоящий коллекционер, то мимо этого полотна он не пройдет. «Очень на это надеюсь. А сколько она примерно стоит? Нам же надо будет какую-то цену заявлять». «Аукцион вам порекомендует примерный ценовой диапазон. Но на стартовую цену меньше 20 миллионов не соглашайтесь, иначе это будет подозрительно. Хотя я бы и за 40 не продала». «20 миллионов? Ни хрена себе!» – не сдержался Леха и тут же об этом пожалел. Ему опять показалось, что Джия посмотрела на него как на нищеброда, и он быстро сменил тему. «А почему именно ее будем выставлять?» «Ты сказала, Тит точно мимо нее не пройдет. Что у ней такого особенного?» «Особенное в ней то, что ее нельзя отследить. И если вы хотите сыграть свой спектакль без боя, то вам нужна именно такая картина. Я хоть и не афиширую свое хобби, но почти все картины покупала официально. А эту мне подарил папа. Он купил ее у какого-то чиновника, который владел ею тайно. Выставив ее, твой носок точно не вызовет подозрений». «Спасибо, Джия. Не за что. Ты понимаешь, ради кого я это все делаю. И еще важный момент. Один своего носка прилично. Если он придет на аукцион в таком виде, как был в суде, у него не то, что картину не примут на торги, его на порог не пустят. «Здесь можешь не беспокоиться. Я лично проконтролирую». «Это ты зря сказал. Теперь я уверена, что с аукциона его выгонят». Джия вздохнула и призадумалась. Она что-то прикидывала в голове, затем сказала. «Завтра утром, Ковалев, я пришлю к вам своего стилиста. Он свозит твоего заморыша к себе в салон и оденет его, как полагается». Леху такая идея не очень обрадовала. «Спасибо, конечно», — поблагодарил он бывшую супругу, «но мне не хочется тебя совсем уж напрягать. Я и так тебе уже обязан настолько, что боюсь за всю жизнь и рассчитаюсь». «Не волнуйся», — Джия неверно расценила Лехина беспокойство. «Я все оплачу». Ковалеву очень хотелось сказать что-нибудь едкое и объяснить бывшей жене, что уж на костюм для адвоката у него деньги есть, но находящийся в бегах комедиант понимал, в их отношениях это особо ничего не изменит, поэтому не стал тратить время на ненужные объяснения. «И еще», — добавила Джия, — «с твоим носком, кстати, за что ты ему такое прозвище дал? Это у него имя такое». Надо ж как повезло. Так вот, с ним свяжется мой консультант по антиквариату и все подробно объяснит. Про саму картину, про то, как ее выставить, как они вообще говорить надо, какими словами. А то еще аукционщики решат, что носок твой ее украл, если он там растеряется. люха лишь благодарно кивнул. Разговаривать он уже устал. Его и так уже довольно сильно удручало, что бывшая жена ему так помогает. Ведь он понимал. Даже сотой доли этой помощи от нее он не заслужил. Джия тоже это понимала, и потому на прощание еще раз одной фразой одновременно и пояснила мотив своего желания помогать, и лишний раз поддела Леху. «Я очень надеюсь, что до Ваниного выпуска ты решишь все свои проблемы, и мне не придется выпрашивать у твоего хозяина разрешение взять тебя на выпускной к нашему сыну». И в этот раз Ковалев молча проглотил оскорбление, а лишь спросил. «Как Венлинг? Она сильно расстроилась, что я тогда не пришел». «Сам как думаешь?» «Думаю сильно. Передай ей привет и скажи, что я обязательно скоро приду». «Привета будет достаточно», – отрезала Джия. Ковалев вздохнул и покинул лимузин. Некоторое время он стоял на площади, глядя, как роскошная машина увозит его бывшую жену. «Когда-то самого любимого и дорогого для него человека». После разговора с Жи настроение у Люхи испортилось настолько, что по возвращении домой ему хотелось только одного. Взять банку пива и сесть в кресло перед инфовизором в надежде отвлечься на какую-нибудь спортивную трансляцию. Но жаб с носком ждали информации, поэтому для начала пришлось им вкратце пересказать разговор в лимузине и обрисовать планы на ближайшие дни. «Интересно, что это за картина такая?» Сказал носок и полез через инфовизор в информационную сеть, чтобы удовлетворить свое любопытство. Пока адвокат возился с инфовизором, Леха обратился к жабу. «Я так понимаю, у вас здесь все без происшествий прошло, пока меня не было?» «Да, без происшествий», — ответил амфибас. «Мне все больше кажется, что нам удалось здесь поселиться незаметно. И еще я на всякий случай отключил этот дом от всех систем видеонаблюдения». «Много было?» «Стандартно для таких домов. Две». Городская с выводом на полицейский участок и дополнительная от охранного агентства. Но камеры использовались одни и те же для обеих систем. А ты уверен, что смог это все действительно отключить? Не замечал раньше у тебя склонности к решению сложных инженерных вопросов? Ты прав. Такой склонности я не обладаю. Я не инженер, а разведчик. Ответил Жаб. Но там не было ничего сложного. Я обесточил все камеры и перерезал провода, передающие сигнал. Ну и объективы заклеил, чтобы уж наверняка... А, дешево и сердито, но зато невероятно эффективно, усмехнулся Леха. Надеюсь, ты все камеры нашел. В таком доме не может быть скрытых, это запрещено. Он же в аренду сдается. Но я все равно проверил на всякий случай. Ничего не нашел. Молодец, что тут еще можно сказать. Господа, вот она, смотрите! закричал носок, прерывая разговор комедиантов. Признаюсь, впечатляет. Леха с жабом повернулись к инфовизору. Весь его большой экран занимало изображение полотна «Кармога», одного из самых известных живописцев Элифентра, творившего в так называемый период гонений. Эпоху правления диктатора Капагоза, известного своим неприятием всего, в чем он не разбирался, и в первую очередь искусства. На картине «Неотвратимость естественного» был изображен гигантский морской краб кроваво-алого цвета, вылезший из пучины и взобравшийся на спину синего горбатого кита. Краб пожирал, прячущийся в океане за линией горизонта, Зиалун, главную звезду галактики номер 15М99. Вокруг Зиалуна были расположены 99% известных обитаемых планет вышеуказанной галактики. Он был центром обитаемого пространства. И, естественно, во многих культурах это светило выполняло роль ключевого символа жизненной силы и могущества. Изображенный на картине краб более чем наполовину проглотил Зиолун, но лучи последнего потихоньку пробивались сквозь панцирь членистоногого монстра, оставляя тем самым надежду на то, что еще не все потеряно, и светило не исчезнет навсегда в утробе краба, а со временем разорвет его изнутри. Люха в своем восприятии изобразительного искусства мастеров Лифентра ушел недалеко от диктатора Капагоза и никак не мог понять, что же такого в этой картине, ради чего некоторые сумасшедшие коллекционеры готовы выложить за нее десятки миллионов юаней. Сначала бывший штурмовик честно пытался разобраться, что же имел в виду автор, создавая этот шедевр, и что, по мнению Кармога, являлось тем самым естественным. Что всегда найдется какой-нибудь урод, который рано или поздно попытается сожрать самое дорогое и светлое. Или что какой бы безвыходной ни казалась ситуация, силы света всегда прорвутся наружу и добро победит зло. Или что когда какой-нибудь гад решит сожрать самое важное и ценное, всегда найдется придурок, подставивший ему для этого свой горб. Вариантов была масса, поэтому комедиант решил не заморачиваться и принял их все. Но даже это не могло оправдать в Лехиных глазах дикую стоимость картины. К тому же, на его взгляд, краб был какой-то нелепый. Можно было и пострашнее нарисовать, коль уж речь зашла о том, чтобы сажать зеолун. Ковалев решил, что к прекрасному в этот день он приобщился достаточно, достал из холодильника пиво и бургер и перенастроил инфовизор на спортивный канал. Алюха отхлебнул пенного напитка прямо из банки, с удовлетворением посмотрел на булочку, напоминающую формы и цветом зиолун, представил себя крабом и принялся поглощать бургер естественно и необратимо.